Зинаида Мартынова вспоминает детство. 21 апреля, 2 часа 2 минуты. Дублин, хостел Абигейл. Шли они не твердо, зато теперь лев оценил прелесть дублинских мостовых. По пути к пабу его раздражало, что булыжники выпирают то тут, то там, норовят свернуть ногу идущего или стукнуть в пятку. Это, скажу я вам, весьма болезненно. Чувствуется даже через толстую подушеву ботинок. Жуть одним словом, но это когда ты трезвый. А дороги в ирландской столице строились для выпивох. Пять шотов виски, и ты шагаешь, как король по зеркальному залу. Не спотыкаешься, не шатаешься из стороны в сторону, осанку держишь величественную, издалека и не скажешь, что наклюкался». Полицейские не сверлят пьянчушку подозрительным взглядом, а жена на пороге дома только руками всплеснёт «Святой Патрик! Да неужто мой обалдуй сегодня трезвым возвернулся?» Потом уж как поближе заявишься, она вцепится в патлы супруга или поленом огреет, но это уж дорожные мастера не виноваты. Они сделали все, что могли. Дальше сам выкручивайся, обалдуй. «Как же тебе объяснить...» Лев остановился под фонарем, подыскивая слова для продолжения философской беседы. «Помнишь, мы в детстве смотрели мультик про Миши Гамми? Вот мы такие же Мишки, только породы разные. Моногами, полигами. Те, кому достаточно одного партнера, и те, кому недостаточно». Зина кивнула и тут же пожалела об этом, поскольку голова закружилась, а все точки опоры разом исчезли. Лев подхватил кузину, другой рукой вцепился в фонарный столб и лишь чудом сумел удержать равновесие. «Выбрала ты, к примеру, Валеру. Не самый лучший выбор, но не о том речь. Как считаешь, ты сможешь не изменять ему всю оставшуюся жизнь?» Она снова кивнула. На этот раз маневр прошел гораздо спокойнее, хотя перед глазами поплыли светящиеся круги. «Всем девочкам нужен один, единственный». «Что же получается, ты вправду моногами?» — хмыкнул Лев. «Конечно. и нет смысла затевать семейную жизнь». «Не верю, что кто-нибудь сумеет выдержать без измен даже год, не говоря уж про всю оставшуюся жизнь». «Я вот никогда не был настолько верен ни одной своей подружке». Зина хихикнула. «Ты говоришь подружка. Значит, веришь в дружбу мужчины и женщины. Или ты под в зурами... Раз...» Слово давалось ей с трудом, даже по частям произнеслось не с первой попытки. Однако нет худа без добра. Круги перед глазами перестали мельтешить. Может, это потому, что они ушли от фонаря? «Или ты подразумеваешь...» что у тебя с ними был секс после 18 лет я никогда не называл словом подружка тех с кем не было секса вот это все потому что ты козерог астрология самая точная наука зодиак нас всех насквозь видит да уж горько усмехнулся лев Наши далекие предки дали маху, когда искали на звездном небе фигурки и придумывали им название. Вот почему они не включили в зодиак созвездие мудака, а? Я б стопудово под ним родился. «Ну, брось!» — отмахнула Зина. «Ты хороший. Тебя даже в детстве всегда в пример ставили. Лёва не хулиганит, Лёва не обманывает, Лёва не боится признаться, что чайник спалил». Меня это дико бесило. Она остановилась у высокого крыльца и пару минут размышляла, стоит ли присесть прямо на ступеньке. Отбросила эту мысль, вцепилась в резные перила. Ой, вспомнила, какую истерику я в магазине закатила. Лет пять мне было, вряд ли больше. Попросила у мамы дорогущую куклу с подвыванием «Купи, купи, купи!» А ты подошел, взял с прилавка коробку пластилина и протянул мне. «Сказал, чего ты ревешь? Слепи себе куклу, самолет, кошечку, все, что хочешь». «Найти бы мне сейчас такой же простой способ решения проблем», — пробормотал Лев. «Ладно, братец, утро вечера мудренее». Зина потянула тяжелую дверь гостиницы и чуть не опрокинулась назад, когда та распахнулась. «Выспишься, и проблемы улетучатся Мне даже переночевать негде. Пойду искать в парке скамейку, свободную от бомжей. Глупости. Мы сняли в хостеле шестиместную комнату, она нас пятеро. Если тебя не смущает оказаться в окружении красоток, то занимай свободную койку. Пойдем, пойдем. Она поманила пальцем, а потом прижала его к губам. Только тихо, а то вся наша танцевальная рать уже спит. Лев Мартынов вспоминает детство. 21 апреля, 10 часов 19 минут. Дублин, Ирландия. Приятно, когда утро начинается не раньше полудня. Жаль, что в этот раз вышло иначе. Он проснулся на рассвете от гомона веселых танцовщиц, собиравших чемоданы. Скоро приедет автобус, чтобы отвезти их в аэропорт, а пока еще есть время принять душ и позавтракать. Могли бы и не будить измученного путешественника, но всем девчонкам безумно хотелось фотографироваться на память. Причем групповое фото их не устроило, каждая потребовала собственное селфи в обнимку с тем самым перелетным женихом. Ладно, не жалко. Пусть всем девчонкам перепадет по вороху лайков и сердечек. В конце концов, ночевал он за их счет. да и угощался тоже. Лев задумчиво жевал подгоревший тост, прихлебывая еле теплый кофе. Плакат на стене в обеденной комнате доходчиво объяснял гастрономические неудобства. Бог дал нам пищу, а дьявол — поваров. «Цитата из Улиса», — сказала Зиночка, целуя в щеку на прощание. «Они тут по всему Дублину развешаны. Ну, нам пора. До скорого, братец. Береги себя». «Не обманула кузина?» Пока Лев блуждал по городу, убивая время, ему все время попадались мудрые мысли Джойса. На мемориальных досках, витринах магазинов, остановках трамваев и даже на смазанном граффити в подворотне. А на здании налоговой инспекции висела большая бронзовая табличка «Как избавиться от налогов и пошлин? Уплатить их, мой друг». «Да-да». Вот откуда слезали ту рекламу «Заплати налоги и спи спокойно». «Сами ничего придумать не могут, воруют у классиков. Спи спокойно. Пусть земля тебе пухом будет. Чё-чё-чё, чтоб не сглазить». «Что за мрачные мысли, Лёвушка? С недосыпу? От похмелья?» «Или напала необъяснимая ирландская тоска, которую обычно вызывают крики диких гусей с шумом пролетающих над безмятежными водами реки Лиффи?» «Нет, это слишком просто. Любой психотерапевт посоветовал бы копнуть глубже». Что ж, попробуем. Он закрыл глаза, так легче сосредоточиться. В голове сразу зазвучал пьяненький голосок кузины. «Лёва не боится признаться, что чайник спалил?» «Было дело...» Плавил в чайнике свинец, чтобы грузило для рыбалки отлить, задымил всю квартиру, чайник угробил, получил за это от отца даже не леща, а целого лосося, щека горела неделю. Но, что важнее всего, он тогда ни в чем не признавался, не требовалось никаких признаний или доказательств, застукали на месте преступления. Лев услышал шаги родителей, бросил чайник в раковину и нырнул под кухонный стол, чтобы спрятаться под свисающей клеенкой, затаил дыхание, а вдруг... вдруг не заметят. Хрен-то там. Выволокли, отлупили, наорали, месяц не подпускали к телевизору. Но родным и знакомым, выходит, передавали эту историю по-другому. Врали, что сын не пытался бежать или прятаться, честно признался во всем, принял экзекуцию достойно. Понятно, чего уж. Ссор из избы мести никому неохота. Даже если ребенок не идеальный, для всех остальных он должен выглядеть героем, примером для подражания. А родители его и так любить будут. Куда им деваться-то?» Лев подобрал камушек и задумчиво перебросил его через парапет моста. Прислушался, ожидая бульканье. Вместо этого раздался мат возмущенного лодочника. «Надо бежать. Ты же по-другому не умеешь. Нашкодил и бежать». бежать через череду дней и ночей, встречая разбойников, призраков великанов, стариков, юношей, жен вдов, братьев по духу, на всякий раз узнавая в них лишь самого себя. Так стоп пора завязывать с улисовщиной и с алкоголем пожалуй тоже хотя это невероятно сложно святой патрик прогнал из ирландии всех змей, но зеленого змея оставил и Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Лев побродил по набережным, сосчитал от скуки все башни на окрестных соборах, а к пяти часам пополудни подошел к музею пива, где ему назначил встречу пилот Орейли. Румяный крепыш с волосами цвета пионерского костра уже ждал его, притоптывая от нетерпения. «Привет, дружище! Я Шеймус!» Он стремительно обнял льва, со всего размаху хлопнул по спине и потащил за собой. «Пойдем, скорей!» К главному входу в музей выстроилась очередь из туристов, но ирландец свернул к неприметной двери за углом. Билетов здесь не потребовали, охранник махнул рукой. «Проходите, не стесняйтесь». «Сюда, сюда!» Они торопливо зашагали по просторным залам и крутым лестницам, обгоняя толпы экскурсантов, глазеющих по сторонам. На седьмом этаже, когда лев уже изрядно запыхался, открылась обзорная площадка. Добродушные девушки в зеленых жилетках протянули им по высокому бокалу темного пива и стали наполнять емкости для следующих посетителей. «За знакомство!» — улыбнулся Шеймус. Лев отсалютовал в ответ, выпил половину залпом и с любопытством огляделся. Река натянулась синей лентой между скрюченными пальцами старинных домишек. Далекий холм в Феникс-парке протыкала белая колонна, отсюда она смотрелась не толще зубочистки, хотя вблизи производила более величественное впечатление. Чуть наискосок выползал кривобокий мост О'Кейси. Надо же, миллионы людей годами проклинают яблочную автозамену, которая исправляет все ок в сообщениях на О'Кейси. А здесь в его честь вон какую штуку отгрохали. Одним словом, красота! А красотой горло не промочишь, Шеймус вытергу губы ладонью. По мне куда приятнее пинта доброго пивка. В пабе такая стоит 5 евро. Конечно, там есть пойло и подешевле, да только кому охота бурду хлебать. Здесь же наливают лучший гинус каждому, кто купит входной билет. Нас пропустили по дружбе, так что получается вообще бесплатно». Плюс вон те хрупкие леди свое пиво лишь пригубят. Ну, может, сделают пару глоточков, так и пусть. Но потом поставят стаканы на стол, и экскурсия пойдет дальше. А мы останемся и допьем. Выйдет почти по две пинты на брата. Лев удивленно посмотрел на летчика, но тот истолковал по-своему. «Нет, если ты брезгуешь допивать за девчонками, то и я могу и ты осилить. Хотя, что тут брезговать? Красивые барышни». Поцеловаться с любой из них ты бы вряд ли отказался, а? — Да ну их в баню. Как же ты самолет поведешь? — А что тебя смущает, дружище? — Ну, это же опасно. За руль машины пьяному нельзя, а самолетом управлять еще сложнее. — Ой, прям! В нашем деле все иначе устроено. Смотри! Пилот поднял свою пинту левой рукой, а правой ухватил недопитый бокал, оставленный субтильной туристкой. Несколько раз примерился, сближая и разводя их в последний момент. «Вот так выглядит поток машин. Тесно. Со всех сторон притираются другие тачки. Если вести не твердой рукой, то легко задеть или врезаться. Но мы-то будем лететь в бескрайнем небе. Там тесноты не наблюдается, там простор». «Ну, все-таки боишься». «Думаешь, я опьянею?» Шеймус смачно рыгнул. «А даже если и так, то на стадионе мы все выкричим». «На каком стадионе?» — остолбенел лев. «На центральном», — выдохнул летчик, допивая третью пинту. «Ты же с луны свалился? Сегодня же финал кубка!»